Геттингенский семинар В октябре 1977 года группа германистов из Болгарии, Польши, Румынии, Советского Союза и Югославии занималась в Геттингене в Институте Гёте проблемами художественного перевода. Геттинген для русских – не пустой звук. В конце XVIII – начале XIX века в Геттингенском университете обучались молодые русские люди – Здесь были Тургеневы, Кайсаров, будущие учителя Пушкина Куницын, Кайданов, Кореев, Пушкиным же воспетый Каверин, Гусар. Андрей Сергеевич Кайсаров, 1782-1818, писатель и исследователь. Он недолго состоял на военной службе, затем получил образование в гёттингене объездил славянские земли и Англию, всюду собирая рукописи и материалы для изучения русской старины. В своем немецкоязычном труде, впервые опубликованном в Готингене в 1804 году, под заглавием «Fizuch einer slavischen Mythologie» «Мифология славянская и российская. Москва, 1807 год. Москва, 1810 год». Кайсаров сделал одну из первых попыток поставить изучение славянской старины на научную почву, воспользовавшись почти всем, что представляли в то время книжные источники. Петр Павлович Каверин, 1794-1855, офицер лейбгвардии гусарского полка, 1816-1819, приятель Пушкина, Чаадаева, Грибоедова. Будучи человеком либеральных взглядов и широких интересов, Каверин в то же время стяжал репутацию Кутилы и непременного участника гусарских проказ. Обе эти стороны личности Каверина отмечены Пушкиным, в том числе в главе 1 Евгения Онегина и в стихотворении к Каверину, опубликованном в журнале «Московский вестник», 1828 год, номер 17. Может быть, своего Ленского, который из Германии туманной привез учености плоды, не случайно наделил Пушкин душою прямо Геттингенской. Ленский впервые появляется в Евгении Онегине во второй главе. Пушкин завершил ее в 1824 году. В том же году, в путешествии на Гарц, Гейне написал о знаменитом своими колбасами и университетом Геттингене, Сам город очень красив и нравится больше всего, когда обернешься к нему спиною. Этого в гёттингене не могут простить Гейны и по сей день, особенно же утверждение, будто у Геттингенок слишком большие ноги. Свои письма из Геттингена Гейны помечал «Дыра Геттинген», иногда «Проклятая дыра геттинген иногда проклятая дыра Гёттинген. Он жил здесь на Венштрассе, в голубом особнячке, где сейчас в нижнем этаже рыбный магазин Нордзея. То есть Северное море название одного из гейновских циклов. Все же Гейне был несправедлив к Гётингену. К этому городу стоит повернуться лицом. Здесь жили великие поэты, учёные. Гётингенскому кружку поэтов был близок Готфрид Август Бюргер, автор знаменитой Элиноры, напечатанной в Гётингенском альманахе Мус и Менхаузена. Готфрид Август Бюргер 1747-1794. Поэт, представитель художественного движения Буря и натиск. По праву считается создателем жанра современной немецкой баллады. Наиболее знаменитым образцом которой стало Ленора, 1773 год. Одной из его других историко-литературных заслуг стала переработка книги Рудольфа Эриха Распе о Мюнхгаузене, анонимно опубликованной в 1786 году. В России вокруг перевода Леноры кипели литературные страсти. Перевод Катенина вызвал нападки Гнедича, Катенина яростно защищал Грибоедов, позже к нему присоединился Пушкин. Жуковский переделывал свой перевод Леноры дважды. Павел Александрович Катенин, 1792-1853. Русский поэт, драматург и критик. Поэзию Катенина высоко ценили Грибоедов, Кюхельбекер и Пушкин. Катенин разрабатывал большие формы – трагедия, эпос, отыскивая соответствующий лексический строй, метры и строфику. Одним из первых он ввел в драму пятистопный белый ямб, в эпос «Октавы и терцины» смену метров в одном и том же произведении. Николай Иванович Гнедич 1784-1833, русский поэт и переводчик. Перевел трагедию Дюсиса Абюфар, Вольтера Танкред, Шиллера «Заговор фиеска в Генуе». Целый ряд новогреческих народных песен, трагедию Шекспира «Король Лир», прославился переводом Илиады Гомера. Бюргер в Геттингене выступил в поддержку идей французской революции «Абюфар». против посягательства на свободу человеческой мысли. Это было в 1789 году. В том же году Павел I особым уложением запретил всем русским обучаться в заграничных университетах и ввозить в Россию книги с Запада. В 1805 году, однако, Андрей Кайсаров защитил в Геттингене докторскую диссертацию «Об освобождении крестьян в России», Это был человек редкостной духовной мощи, публицист, филолог, автор сравнительного словаря славянских наречий и в Геттингене на немецком языке изданной книги «Славянская и русская мифология». 1812 год застал Кайсарова университетским профессором в Дербте. Он вступил в действующую армию, при штабе Кутузова создал первую в истории России фронтовую газету «Россиянин». От россияне натянулись незримые нити к ранним декабристским организациям. Кайсаров погиб в партизанском отряде в 1813 году под Ганау. Гётингенс свидетельствует о таинственном переплетении человеческих судеб, неисповедимых путях истории. Русских гётингенцев здесь помнят, их биографии исследует университетский профессор Рейнгорд Лауэр. Рейнгард Лауэр родился в 1935. Немецкий славист, специалист по русской, болгарской, хорватской и сербской литературам, доктор наук, профессор с 1969 до 2003 -го года, преподававший в Гётингенском университете. В 80-х годах XVIII -го века среди Гётингенских студентов был граф Михаил Милорадович. Впереди его ждала слава. Участие в походах Суворова, победа над турками, освобождение Бухареста, Бородинская битва, где он командовал правым крылом первой армии. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга его смертельно ранил Каховский. В 1792 году в Риге при возвращении из-за границы были арестованы обучавшиеся в Геттингене Василий Колокольников и Максим Невзоров, косвенно связанные с Новиковым. Их доставили в Петропавловскую крепость, где обоих пытал сыскных дел мастер знаменитый Шишковский. Колокольников умер в заключении в Обуховской больнице. Невзоров наказанию не подвергся, ему лишь запретили ехать врачом в Сибирь. С 1807 по 1815 год он издавал журнал «Друг юношества», от которого веяло мрачной религиозной мистикой. Печатал слабые многословные победные оды. Геттинген он назвал рассадником крамолы и атеизма. 29 января 10 февраля 1837 года у смертного одра Пушкина стоял его друг Александр Иванович Тургенев, член Арзамасского братства, выдающийся историк, в прошлом геттингенский студент. Тургеневу суждено было сопровождать тело Пушкина в Святые горы. Известно, что царь прислал умирающему Пушкину своего лейб-медика Арнта. Дочь Арента Генриетта, вышла замуж за немецкого врача русской службы Максимилиана Гейне. В 1824 году он получал от своего брата Генриха письма «Проклятая дыра Геттинген». В мире все связано между собой. все и все. Когда-то я переводил балладу Генриха Льве. Чего так в Брауншвейге встревожен народ? Кого провожают сегодня? То Генрих Брауншвейгский уходит в поход на выручку гроба Господня. Баллада была записана в XVI веке, подвергалась неоднократным обработкам. Народная молва сделала Генриха Брауншвейгского героем фантастических приключений. Потерпев кораблекрушение, он расправился с грифом, который герцога вынес на сушу, оказался свидетелем схватки дракона со львом и кинулся льву на подмогу. Лев поклялся служить ему до конца своих дней. Затем следует еще целый ряд невероятных происшествий. Баллада заканчивается словами «Так герцог, что прозван был Генрихом львом, до старости герцогством правил». а Лев, находясь неотлучно при нем, и в смерти его не оставил. Не смог пережить он такую беду, и в 1143 году, теряя последние силы, почил у хозяйской могилы. Герцог Брауншвейгский Генрих Лев основал Геттинген. Герб города — три сторожевые башни, под ними с поднятой лапой Лев — увенчанный золотой короной. Он показался мне давним знакомым. От чего тянет к старине, к фольклору? Гёте писал, что в старых народных стихах таится непреодолимое очарование, подобное тому, какое имеет для стариков образ юности и юношеские воспоминания. К родниковым истокам поэзии преподают, чтобы обрести новые жизненные силы, Выслушать суждения, которые выверены временем и поэтому кажутся вечными, незыблемыми. Геттинген вдохнул на меня романтикой старины, чистотой, созерцательностью. Именно этим проняли меня еще в детстве немецкие народные песни, потянули к себе. Меня иногда спрашивают, с чего началось мое увлечение немецкой поэзией. С Шиллера, с гейне как становиться германистом. Я с благодарностью вспоминаю моих университетских профессоров, но первое ощущение Германии пробудили во мне не они. Когда мне было пять лет, в 1926 году в нашей семье поселилась Иоганна Андреевна Прам, немка, одна из тех немок, которые водили по бульварам тогдашней Москвы группы детей. Это была послереволюционная, последняя по счету разновидность домашних учителей, сочетание отмененных революцией бон и гувернанток с обычными нянями, обладавшими скорее педагогическим инстинктом, чем навыком и образованием. Женщины в основном пожилые и одинокие, они отдавали много души своим детям и в постоянном общении приучали их к иностранному языку без грамматики, Именно на таком условии, чтобы без грамматики, Иоганна Андреевна, которую мы все звали просто Анни, согласилась меня учить, воспитывать и проводить со мною весь день, с самого раннего утра до вечера, пока не укладывала меня спать. Жила она в небольшой комнате при кухне, которая в старых домах предназначалась специально для прислуги, и сразу же обставила эту комнату на немецкий лад с вышивками и изречениями на стене. одной из которых в рамке с серебряными готическими буквами на черном стекле «Я хорошо помню. Бог помогает, Бог помогал, Бог поможет и впредь». Все это не мешало Анне, может быть, с некоторой осторожностью, принимать новые нравы, и, приобщая меня к Пасхе, к Рождеству, к немецким пасхальным и рождественским песням, она не забывала и о советских, общегражданских праздничных днях, и вместе со своей Анней я вырезал из глянцевой красной бумаги звездочки, вплетал красные ленты в хвойные ветки, чтобы украсить ими комнату к 1 мая, 7 ноября или же 22 января, который тогда отмечался как День памяти Ленина, и 9 января 1905 года. Кстати, заглянув в календарь за 1926 год, я установил, что тогда официально отмечались следующие праздники и памятные даты — Новый год, день памяти Ленина, низвержение самодержавия, день Парижской коммунны, день интернационала, день пролетарской революции. Днями отдыха также считались в марте Благовещение, в апреле Страстная суббота и Пасха, в июне Вознесение и Духов день, в августе Преображение и Успение, в декабре Рождество. Религиозные традиции были еще сильны. и над Москвою плыл колокольный звон всех ее церквей. Однако это отступление, очевидно, мало относится к предмету моей повести, хотя именно в канун праздников, как революционных, так и немецко-лютеранских, меня охватывали особо сильные, хотя и противоречивые чувства, выражаемые мною, естественно, по-немецки. Сидя в комнатенке Анни, скажем, в канун 1 мая, Мы по-немецки пели «Интернационал» и «Марсельезу», и, надев «Пенсне», она читала из книжки, заранее заложенные специальной закладкой стихотворения или рассказ революционного содержания. И в той же комнатке, в сочельник, мы самозабвенно пели «Тихая ночь, святая ночь». От Анни я узнал множество немецких песен, песенок, немецких стишков, сказок, детских, наивных, которые спустя долгие десятилетия вернулись ко мне в виде немецкого фольклора. Я уже тогда совершенно отчетливо представлял себе, видел, слышал, как мимо скалы Лорелеи тихо рейн течет, фахверковые дома в старинных городишках, даже их обитателей. У Анни были книжки с картинками. И когда через целую жизнь я увидел все это в натуре, воочию, то испытал скорее радость узнавания, чем удивление. Среди сказок Анни самой, может быть, трогательной была сказка ее собственной жизни со сказочной недосягаемой страной, где в одном старинном городе в маленьком доме жил отец Анни, старый сапожник Андреас Прам, и где остались ее добрая старая матушка с двумя дочерьми, сестрами Анни. Я видел эту беленькую старушку и двух ее дочек, двух прелестных барышень, которые существовали в прекрасном неведомом городе на желтом песчаном берегу моря. Рассказ Анни всякий раз сопровождался демонстрацией единственной цветной открытки с видом старинного города и фотографиями матушки и прекрасных барышень, сестер. Правда, и открытка, и фотографии относились к далеким временам. После войны и революции Анни потеряла всякую связь со своими родными, не получала от них писем, не писала им сама, и вообще не знала, где они и что с ними. И все же Анни верила, что обязательно еще встретит в этой жизни и свою мать и сестер, и она пальцем показывала на черное стекло с серебряными готическими буквами. Анни водила меня на немецкое кладбище. Недалеко от входа стояла статуя, «Гамлет с черепом в руке». На постаменте было написано «Дар Карла Цитемана». Цитеман был московский богач. Анне когда-то служила у него в доме и при его больной, прикованной к постели жене. Когда жена Цитемана умерла, он подарил немецкому кладбищу статую Гамлета. Кажется, она там стоит и сейчас. Мы бродили между могил, замшелых плит, склепов, Я читал немецкие эпитафии, стихотворные заклинания, обещания встретиться в ином лучшем мире. Однажды у кладбищенской стены Анни показала мне заросшие высокой травой могилы немецких солдат. Среди песен Анни, по большей части любовных или шуточных, были две солдатские про смерть. «О Страсбург, О Страсбург, любимый город мой, Лежит здесь похоронен солдат молодой». и песня ночная, жуткая, о том, что расцвет сулит смерть. Вчера ты еще горцевал на гордом коне, сегодня будешь пронзён пулей в грудь, завтра погребен в хладной могиле. Так я ощутил дыхание военной немецкой смерти. В Анниных рассказах часто фигурировал персонаж, изображенный на одной из фотографий, плотный и круглолицый мужчина, учитель немецкого языка в классической московской гимназии, Артур Кох, дядя Анни и ее покровитель, самый близкий ей человек, который увез ее из родного города в Москву, опекал, заботился о ней и учил многим мудрым вещам. Анне то и дело приводило его рассуждения по самым различным поводам, от мелких житейских практических советов до философских размышлений о том, что добро побеждает зло, о силе милосердия и, как важно, быть бережливым, не будучи скаредным. Этот Аннин дядя, как она рассказывала, скоропостижно умер перед самой войной, и она, оставшись одна, пошла сперва служить к Цитыману, потом в Бонны купцам Вишняковым, от которых осталось название станции Вишняки, затем жила в семье одного профессора, который куда-то исчез, снова лишилась места, пошла на биржу труда, где встретилась с моей матерью. Много позже кто-то из нашей семьи высказал предположение, что Артур Кох был вовсе не дядя, а возлюбленный Анни. Возможно, так оно и было на самом деле. А спустя еще много лет в какой-то букинистической лавке я нашел истрепанный сборник упражнений по немецкой грамматике, составленный Артуром Кохом. Анни пробудила во мне немецкое начало. Задела в моей душе какую-то немецкую струну. Все остальное... пришло потом. В Гёттингене я рассказывал о своей Анне, с чего начинается переводчик? Что означает способность воспринимать чужую жизнь как свою, обмениваться не только языками, жизнями. Нации, народы, языцы тянутся друг к другу, как двое королевских детей из немецкой народной баллады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки, изнывая от невозможности преодолеть разделяющее их пространство. Королевич бросился в плавь, тогда королевна зажгла свечу, чтобы ему был виден берег. Однако злая старуха-черница загасила свечу, и ночь поглотила пловца. Кто они, эти злые силы, которые гасят зажженный любящей рукой огонек? Но, может быть, переводчики — лодочники? Немецкие народные баллады я переводил с особым чувством. Я помнил слова Гейне «Тот, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, пусть прочтет их народные песни». Я хотел, чтобы немцев узнали с лучшей стороны. Для этого были свои основания. Когда моя книга вышла, я получил письмо от одной женщины. Речь идет о книге «Немецкие народные баллады». «Москва. Художественная литература. 1959 год», составленной Львом Гинсбургом. Книга содержит его предисловие, примечания и переводы. Иллюстрациями к балладам послужили гравюры художника Евгения Бургункера. Она писала, что три года провела на оккупированной территории. Первые немцы, которых она увидела, носили зеленого цвета шинели солдат. Потом пришли немцы в черных мундирах эсэсовцев. У этой женщины убили дочь, муж ее погиб на войне. К немцам она прониклась ненавистью, ей казалось, что на всю жизнь. И вот она писала «Эти стихи спасли меня от ненависти. Не может быть плохим народ, у которого есть такие песни. Не народы, видимо, виноваты». Вскоре я оказался в Кёльне среди сверстников. Я с гордостью показывал им свою книгу с замечательными в старинном немецком духе выполненными гравюрами художника Бургункера. Евгений Осипович Бургункер, 1906-1966. Художник. Оформлял книги для издательств Гослит Издат, Академия, Советский писатель, Искусство, Дедгиз и других. Его иллюстрации сопровождали произведения русскоязычных авторов, а также переводы, например, Генриха Гейны и Бертольда Брехта. Украшенные гравюрами Бургункера немецкие народные баллады в переводе Льва Гинсбурга были отмечены бронзовой медалью на международной книжной выставке в Лейпциге 1959 года. Творчество художника представлено в крупных музейных коллекциях, среди которых Пушкинский музей, Государственная Третьяковская галерея, и Государственный русский музей. Однако ни содержание книги, ни иллюстрации не вызывали особого умиления. Кто-то сказал «Нас от этих стихов воротит, они напоминают нам гитлеровщину». Да, их украли у народа. Нежную лилофею, королевских детей, влюбленного мельника, хитроумного портняшку, пляшущего крестьянина, Тихое течение Рейна, фахверковые дома с отвесными крышами, леса, темные силуэты на вершинах ступенчатых гор. Украли, оприходовали по ведомству Министерства пропаганды. Лилофея — героиня одноименной немецкой народной баллады, переведенной Львом Гинзбургом. Прекрасная Лилофея, королевская дочь, была похищена водяным и родила ему семь сыновей. Отказавшись от земной жизни ради спасения ребенка, она стала воплощением материнской любви и верности детям. И за дня в день, из года в год немцам твердили «Германия, Родина, кровь, почва». Они отдали народные песни своей солдатне, превратили в маршевые. Тысячи хриплых глоток ревели «В глуши зеленой чаще, я помню, старый дом». Национальную любовь к празднествам, красочным карнавалам, к площадным действам они использовали для своих истерических массовок и оргий. Они лгали, что очищают национальную культуру от скверны, от зловредных наростов, возвращают ее к чистым истокам. Но возвратили ее не к истокам, а отшвырнули на столетия назад, в ночь средневековых кошмаров. Они покушались на самое сокровенное – на душу народа. Те, кто поверил им, пошел за ними, пришли. Одни в Сталинград, другие в Освенцим. Убийцами. Когда кончалась война, в 1945 году Томас Манн сказал, «Опустившись до жалкого уровня Черни, до уровня Гитлера, Немецкий романтизм выродился в истерическое варварство, в безумие, расизма и жажду убийства. Прошло более тридцати лет, а святые слова «родина», «честь», «материнство», «народ», «почва» все еще вызывают страшные ассоциации. За ними все еще мерещатся силуэты лагерных вышек и крематориев, с идиллических немецких ландшафтов, все еще не смыт яд, которым их опрыскали. В Геттингене, одной из первых, мы слушали лекцию профессора Фера «Немцы глазами иностранцев». В аудиторию вошел элегантный седой господин в сером костюме с мрачным серьезным лицом. Он начал так. «Я родился 8 ноября 1918 года, в последний день мировой войны». и поэтому мои родители дали мне имя Готфрид — Бог-Мир. Прошло немногим более 20 лет. Почти все мои школьные товарищи погибли в концентрационных лагерях на полях войны. Мира не было. Был ли Бог? После войны я объездил все страны Европы, кроме Албании. Бывает, что имя «немец» еще вызывает неприязнь, отчужденность — «Это не случайно. Гитлер нанес Германии немцам такой ущерб, вызвал к немцам такую ненависть, как никто ни к одному другому народу. И от этой травмы мы еще не отделались, хотя стремимся доказать, что мы не те, какими нас, возможно, еще представляют». Он продолжал. «В отношении тех или иных народов издревле существуют предвзятости, Расхожие, клишированные представления. Например, многие думают, что итальянцы все обязательно едят спагетти, а не макаронники. Датчане все белобрысые. Педантичность, чрезмерная пунктуальность в равной мере считались немецкой добродетелью и немецким пороком. В этих беззлобных клише нет, собственно, ничего обидного. Немцы — это пиво, немцы — это колбаса. В одном английском учебнике немецкого языка 34 упражнения связаны с колбасой. После двух мировых войн для многих народов немцы стали олицетворением войны, нации Гитлера, Круппа. В послевоенных английских сказках для детей злодеи всегда немцы. На это обратили внимание педагоги, пресса. Началась кампания против антинемецких настроений, против злобы и недоверия. Искоренить их нелегко. Невозможно, встретившись с французом, избежать разговора о войне, о нацизме. Как выглядит немецкая тема в передачах французского телевидения? Нацизм, война, оккупация, немного старой немецкой классики и крохотный процент сегодняшняя жизнь в Ферго. Нечто подобное происходит и в Италии. Голландцы теснее других связаны с немцами, но голландцы жестоко пострадали от немецкой оккупации. Это наложило свой отпечаток на то, как они смотрят на нас. К сожалению, Федеративную Республику Германию ещё плохо знают, особенно ее культуру. Культурная жизнь у нас рассредоточена, у нас нет культурной столицы, такой как, например, Париж. Постарайтесь изучить нас, понять Мы уповаем на литературу, на переводчиков. Мало высоких слов о дружбе, мало одной доброй воли. Для взаимопонимания нужны конкретные дела. Чтобы переводить, нужна объективность. Нельзя заниматься переводом книг, руководствуясь предвзятостями. Первым немецким поэтом, которого я перевел на русский язык, был, если не считать детских упражнений, Прок Пера – Йоганнес Бехер. Я разыскал его новые стихи вскоре после войны в газете «Теглихеруншау». «Теглихеруншау» — дословно ежедневное обозрение. Это были свидетельства об отчаянии, надежде, первых проблесках рассвета. Главная их сила — спасительная горькая правда». С первых послевоенных месяцев в потемках, в немыслимом краю развалин, Бехер искал, что еще уцелело от великой немецкой культуры, что еще можно спасти. Он вытаскивал из-под руин, бережно возвращался отечественникам слова «Гёте», «Фуги Баха», «Холсты Грюневальда». Он ободрил, привлек к делу возрождения немецкого духа престарелого гергарта Гауптмана. Йоганнес Бехер посетил после разгрома фашизма в октябре 1945 года Гергарта Герхарта Гауптмана 1862-1946, крупнейшего драматурга Германии конца XIX-начала XX века, лауреата Нобелевской премии за 1912 год, чтобы пригласить его участвовать в демократическом обновлении страны. 83-летний писатель с готовностью откликнулся на это предложение, высказав уверенность в возможном возрождении культуры. Он протянул руку поддержки Гансу Фалладе, Бернгарду Келлерману. Ганс, Ханс Фаллада, настоящее имя Рудольф Дитсон, 1893-1947. Немецкий писатель сыграл значительную роль в истории литературы XX века. Он сохранил память об истоках традиционной гуманистической культуры в книге «У нас дома в далекие времена», опубликовав ее в трагическом 1941 году, а также последовательно воплотил в реалистических образцах безнадежность и отчаянность борьбы маленького человека в мире прагматической конкуренции. Что же дальше «Маленький человек» 1932. «Кто однажды отведал тюремной похлебки» 1934. «Волк среди волков» 1937. Свидетельством времени, отразившим драматичные попытки немцев сопротивляться тоталитарному режиму нацистской Германии, стал знаменитый переведенный на десятки языков роман «Каждый умирает в одиночку» 1947. Его основу составили архивные материалы о казненных борцах сопротивления – С этими документами Фаллада познакомился по предложению Иоганнеса Берхера, который его всемерно поддерживал. Возникшая таким образом книга, опубликованная вскоре после смерти автора, была подвергнута существенной цензурной правке. Лишь более полувека спустя роман был издан в исходной версии, очищенной от конъюнктурных вмешательств. В переводе на русский язык она увидела свет в 2019 году под новым названием «Один в Берлине». Он обратился с призывом сотрудничать к писателям, оставшимся в эмиграции, Томасу и Генриху Манном, Леону Фейхтвангеру. Его услышали. Сердце его исходило любовью к немцам, к Германии и леденело от ненависти к фашизму, к обезумевшим от шовинизма жестоким кретинам, которые ввергли немецкий народ в пучину безмерных страданий. Он говорил «Германия в сердце». Гитлер, изгоняя из Германии писателей, ученых, думал, что лишил их Германии. Но Германия была в сердце, они обращались к ней на родном языке, и она из глубины сердца отвечала им по-немецки. Ни один из них, ни Бехер, ни Томас и Генрих Манны, ни Ремарк, ни Брехт, ни Анна Зегерс, ни Вольф не стал в изгнании не хуже писать, не хуже говорить по-немецки. Криста Вольф 1929-2011. Немецкая писательница, яркая представительница литературы ГДР, вошла в историю литературы второй половины XX века как автор художественной прозы и эссе на исторические и современные темы. Вольф стала особенно известна благодаря книгам о судьбах восточно-германской интеллигенции «Расколотое небо» 1963 и «Размышления о Кристе т 1968. Личности и трагическим конфликтом Генриха фон Клейста, писателя эпохи романтизма, посвящена повесть «Нет места. Нигде» 1979. Крушение ГДР нашло отражение в ряде произведений Вольф. Среди них «Летний этюд» 1989 и «Что остается» 1990. В Германской Демократической Республике Бехер был первым министром культуры. Его стихи 1950-х годов исполнены предчувствия космической эры. Но тогда, в тишине мертвых, неподвижных летних немецких ночей 1945 года, Бехеру слышались слова якобы Бемя. «И если бы горы стали горами бумаги, и моря морями чернил, и все деревья стволами перьев, Этого все равно не хватило бы, чтобы описать страдания, существующие в мире. Якоб Бёме 1575-1624. Философ-мистик, один из самых выдающих сетиософов Средневековья. Беме оказал значительное влияние на германский романтизм и последующую историю немецкоязычной литературы и философии. Основными сочинениями Беме считаются «Аврора» или «Утренняя заря в восхождении», «О рождении и обозначении всех сущностей» и «Великая тайна» или «Изъяснение» первой книги Моисея. Поэт революционного авангарда, спартаковец, один из видных экспрессионистов 1920-х годов, Бехер обратился к самым простым исконным формам – к изречениям, проповедям, тихим народным песням. Отчетливо направленная политическая активность Бехера проявлялась с 1917 года, когда он вступил в независимую социалистическую партию, затем примкнул к организации германских левых социал-демократов «Союз Спартака», а позднее стал активным членом Коммунистической партии и членом ее ЦК. Он писал «От таких песенок не следует отмахиваться с высокомерием, свойственным иным литераторам». ибо они, эти песенки, действительно выражают народные чувства, притом самыми народными средствами. Он стоял среди развалин, среди тишины, и ему казалось, что все немцы, все человечество, весь мир вопрошают, где была Германия? И он ответил, «Как много их, кто имя немец носит и по-немецки говорит, но спросят когда-нибудь». Скажите, где была Германия в ту чёрную годину? Пред кем она позорно гнула спину? Свою судьбу в чьи руки отдала? Быть может, там, во мгле, она лежала, Где банда немцев немцев угнетала, Где немцы, немцам затыкая рот, Владыками себя провозглашали, Германию в бесславный бой погнали — губя свою страну и свой народ. Назвать ли тех Германией мы вправе, кто потянулся к дьявольской отраве, кто, опьянев от бешенства и зла, нес гибель на штыке невинным детям и кровью залил мир? И мы ответим, «О нет, не там Германия была». Но в камерах, в тюремных казематах, Где трупы изувеченных, распятых, Безмолвно проклинали палачей, Где к отомщенью призывает жалость, Там заново Германия рождалась, Там билось сердце родины моей. Оно стучало там, за той стеною, Где узник сквозь молчанье ледяное Шагал на плаху твердый, как скала, В немом страданье матерей немецких, В солдатских письмах, В тихих песнях детских. В тоске по миру Родина жила. Ее мы часто видели воочью. Она являлась днем, Являлась ночью, Украдкой пробираясь по стране. Она в глубинах сердца Возревала, жалела нас И с нами горевала, И нас будила В нашем долгом сне. Пускай еще в плену, Пускай в оковах, Она рождалась в наших смутных зовах, И знали мы, что день такой придет. По воле пробужденного народа Восторжествуют правда и свобода, И родину получит наш народ. Об этом наши предки к нам взывали. Грядущее звало из дальней дали, Вы призваны сорвать покровы тьмы. И неподвластны ненавистной силе Германию в себе мы сохранили, и ею были, ею стали мы. Эти стихи я всегда читаю в оригинале и в переводе, когда выступаю перед любой немецкой аудиторией. Я вспомнил их в связи с лекцией профессора Фера. «Что значит немцы? Как понимать слово «немец»?» В 1941 году, в июле, нацистские летчики бомбили Москву. В большом сером доме в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галереи, стоял у окна человек. Это был Иоганнес Бехер. Он смотрел на багровое зарево, слушал, как грохочут зенитки. На улице женский голос пронзительно закричал «Немец бомбит!». Бехер подошел к письменному столу. На листе бумаги было написано «Я немец». Так озаглавлено его ставшее хрестоматийным стихотворение. У нас оно печаталось множество раз. В 1962 году в Западной Германии вышла книга «На спине ветра. Поэзия свободы 1933-1945», составленная Манфредом Шлёсцером. В ней есть все, кто пострадал от гитлеризма или боролся против него. Поэты Германии, Австрии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Западного Берлина, звезды первой величины и стихотворцы не очень известные. В этом сборнике Бехера нет. Впрочем, в книге «Письма немецких классиков», выпущенной в 1969 году издательством Киндлера в Мюнхене, где есть Геллерт и Клопштокк, Лессинг и Вилланд, Гёте и Шиллер, Гёльдерлин и Клейст, Навалис и Тик, Гофман и Брентано, где есть даже Анна-Луиза Карш. Нет Генриха Гейны. Реакция мелочна и мстительна. Она никому ничего не прощает. Кристиан Фюртхегот Геллерд, 1715-1769. Немецкий писатель, поэт, баснописец и романист, видный представитель литературы эпохи Просвещения. Фридрих Готлиб Клопшток, 1724-1803. Поэт, с творчества которого начинается период высшего расцвета немецкой литературы XVIII века. Автор религиозной эпической поэмы в гегзаметрах «Мессиада» 1751-1773. трагедии на библейские сюжеты «Смерть Адама» 1757, «Соломон» 1764, «Давид» 1772 и других произведений, оказавших заметное влияние на историю европейской культуры. Фридрих Гёльдерлин 1770-1843 Немецкий поэт и мыслитель выступивший на заре романтизма и в значительной мере повлиявший на философию и осмысление литературного творчества на протяжении 20 века. Стихи Гёльдерлина до сих пор воспринимают как недостижимую вершину загадочной и завораживающей поэзии. Самое крупное из произведений роман Гиперион, представляющий собой проникновенную исповедь творца. Также наследие поэта составили неоконченная трагедия Смерть темпедокла и переводы «Антигона» и «Царь Эдип». Анна-Луиза Карш, 1722-1791. Забытая сегодня поэтесса крестьянского происхождения, большую часть жизни провела в Берлине. Современники считали ее немецкой сапфо. Карш стала автором ряда лирических сборников, первый из которых «Избранное стихотворение» увидел свет в 1764 году.